Глава 0.1 Едем довольно долго. Дип проводник подключается к компании «Поляна» через кучу промежуточных хостов. Мой компьютер не такой мощный, чтобы полноценно держать весь дом, в котором я у самого себя арендую квартиру, поэтому «Поляна» размещена на чем-то прокатном сервере, кажется, в Белоруссии. Не очень дорого и довольно надежно. Я не собираюсь менять этот порядок даже купив вместо пентиума полноценную машину. По пути я развлекаюсь тем, что делаю мир вокруг то настоящим, то нарисованным. Это удается уже без всяких усилий. Более того, я начинаю менять восприятие пространства фрагментами. Нарисованная машина обгоняет нашу, настоящую. Настоящая девушка идет по нарисованной улице, стоят и беседуют два паренька, один живой, а другой мультяшный. Если это и сумасшествие то мне нравится. Делаю его вольво, в котором еду рисованным и тяну руку сквозь стекло. Легкое давление на кожу, и ладонь чувствует ветер немыслимо. Мир вокруг принадлежит чужим серверам. Я здесь с транзитом. Возможно, даже сюда нельзя приехать обычным путем, а я могу в любой миг выйти, выпасть из несущейся машины. Что-то сместилось... Что-то идет не так кувырком. Я уж не ныряю в глубину, я просто живу в ней. За квартал от своего дома прошу водителя остановиться. Этот район мне хорошо известен. Он принадлежит паре крупных российских банков. Разумеется, неофициально. Финансисты особого смысла в таких капиталовложениях не видят. Но вот программисты, работающие в банковской сфере, устроили себе квартирки за газенной счетом. Ну, какой начальник из новорусских сообразить, что его компьютеры не только сводят дебет с кредитом, а еще и поддерживают часть площади из Диптауна? Самое подходящее место для проверки обретенных способностей. Народу здесь крутится изрядно. Центр города, рядом жилые кварталы и развлекательные центры. Я иду по тротуару, высматриваю уголок потише. Вот этот то подойдет крошечный скверик с маленьким фонтанчиком и парой скамеек, примыкающий к глухой стене высоченного здания. Устроен простенько, но со вкусом. По газону, не обращая внимания на табличку «Выгул собак запрещен», рыженькая девушка прогуливает на поводке котенка. Хм, что ж, в логике ей не откажешь, запрет мне для них. Котенку явно надоел противный поводок. Он то дело останавливается и пытается содрать его лапкой, улыбаюсь в ответ на строгий взгляд девушки и секундным усилием на миг делаю, и он рисованный. Котенок остается настоящим. Он солнечно-рыжий, как его хозяйка, бойкий и непоседливый. Виртуальные животные — это один из самых прибыльных бизнесов Диптауна, конечно, после игровых программ. Их обожают держать японцы. Может быть, в их квартирках-пеналах невозможно завести настоящих. А еще покупают нарисованных псов-котов те бедолаги, что любят животных и при этом страдают аллергией. Сажусь на скамейку рядом с тихо шепчущейся парочкой. Под шелест фонтана разглядываю глухую бетонную стену. Если я прав, то за ней компьютер очень известного банка. Попробовать, что ли? Вдоль стены носятся дети, девочка и два мальчика. В руках у них цветные мелки, и они с азартом покрывают стену. Граффити. Слышится радостные вопли. Янка, а у Андрюшки Страшилище страшнее получилось. Севка, дай красный мелок. Ну да, я... Видимо, кто-то вывел своих чат на прогулку. Виртуальность. Наконец дети утихают и начинают рисовать. Девочка рисует самураи с мечом. Меч почти как настоящий. Пухлая очкарик Сева бегает вдоль стены, изображая что-то вроде удава, проглотившего слона. Но удав обзаводится дулом. Я понимаю, что это всего лишь танк Худой, смуглый Андрей прилежно сопит, вырисовывая немыслимые чудища. Может, так и задумывал. А может, человек хотел нарисовать? Встаю и направляюсь к детям. — Ребята, а дверь вы можете нарисовать? — спрашиваю всей троице. Вопрос их явно озадачил. Но посовещавшись, они все вместе начинают трудиться над требуемым. Дверь рисуется с азартом, взаимным собиранием мелков и спором, надо или нет рисовать замочную скважину. Я терпеливо жду. Наконец рисунок окончен, и юные дарования требовательно смотрят на меня. Здорово, честно говорю я. Спасибо большое. Дверь впрямь хороша. Она расположена между хоботом слона, то есть дулом танка, и самурайским мечом». Есть и скважина, и ручка, и даже петли. Вы меня очень выручили, признаюсь я. Дети упрямо ждут.